Глава 19 Обратная поездка выдалась крайне невеселой. Какая может быть радость от вида мертвого Богдана? Единственный момент, который хоть как-то мог это оправдать, — наличие камня смерти в рюкзаке у Екатерины, который нам удалось заполучить. Да и вообще по пути особо не разговаривали. Даже Василису не слишком сильно теребили насчет ее секретной миссии. Но она нам все-таки рассказала, что еще ей необходимо было выяснить. Как оказалось, аналогичная задача стояла не только у нее, а у всех без исключения мироходцев, которые отправились в этот мир с амулетом из камня смерти на руке. Она не слишком вдавалась в детали, Но основная суть нам была понятна. Департамент предполагал, что если у некромантов на каждой планете есть собственная база или что-то типа того, то амулеты должны указать нам путь. Если исходить из логики нашего начальства, то там был некий центр энергии, который амулеты должны чувствовать. Точно так же, как они чувствуют обычные камни смерти. Наверное, так оно и было, учитывая то, что Соловьёва была согласна с подобным предположением. Во всяком случае, по ее словам, она почувствовала то, что нужно. Теперь оставалось выяснить, что установили остальные, сверить направление, ну и сделать соответствующие выводы. Или не сделать. В общем, посмотрим, что из этого получится. Я даже не сомневаюсь, что мы об этом узнаем одними из первых. Домой я вернулся около четырех часов утра, пока отвезли Вишнякова в лечебный корпус, пока завез Салтыкова домой. Ночь хлопотной выдалась, так что время пролетело незаметно. Едва я въехал во двор своего владения и вышел из Мерседеса, ко мне подошли охранники. Этих двоих я еще не видел, поэтому для начала мы познакомились. Одного из них звали Виктор, второго — Глеб. Они были сменщиками первых двух. Ну а затем ребята сообщили, что Верховцев просил позвонить ему, независимо от времени моего возвращения. Такая себе информация для четырех часов утра. Если честно, это заставляет немного напрячься. Что там у нас случилось, интересно знать. Пока я переоделся и сходил в душ, телефон успел немного зарядиться. Так что, как и просил Леонид Александрович, я его сразу же набрал. «Доброго утра, Владимир Михайлович! С вами все в порядке?» — спросил для начала верховцев, чем весьма меня насторожил. «Со мной все хорошо, но если вы задаете такой вопрос, то, значит, могло быть иначе?» «К сожалению, могло ваше сиятельство». Но не тяните тогда. Рассказывайте, что у нас случилось». «Заплатина убили», — коротко и ясно ответил Верховцев. «Меня как будто катили ледяной водой. Сон как рукой сняла. Не могу сказать, что я питал к Тимофею Александровичу какие-то нежные чувства, но новость крайне неприятная. За последнее время я успел привыкнуть к этому забавному и неглупому старикану. Он был весьма полезен и много сделал для того, чтобы у меня получилось закрепиться в Москве. Да и истории он рассказывал всякие потешные из моего детства. Это было очень любопытно. Похоже, кого-то начала очень сильно раздражать наша дружба. Даже не нужно думать, кого именно, и так все понятно. Вот только, на мой взгляд, это было непростительной наглостью. Заплатин официально вышел из игры. Что за свинство? Во всяком случае, он думал именно так, но вот не дали ему выйти на пенсию. Что же, я хотел затеять возню в Великом Московском княжестве чуть позже, но не получилось. Придется кое-кому дать по роже в ответ. Спускать с рук подобное я не собираюсь. Так или иначе, но он был моим человеком. а трогать своих людей безнаказанно я не позволю, и мне без разницы, кто это будет, Заплатин или Варвара». «Как это произошло?» — спросил я. «Его закололи ножом вчера вечером в собственном автомобиле. Это случилось возле офиса». «Разумеется, свидетелей не нашлось». «По моему опыту, в подобных случаях свидетелей, как правило, не бывает», ответил Леонид Александрович. Его водитель тоже был убит. Двигатель в машине работал до приезда жандармов. В общем, действовал профессионал. «Мне еще нужно что-то добавить?» «Нет, я все понял». «Наши действия?» — спросил Верховцев. «Хороший вопрос». Но для ответа мне нужно немного подумать. Необходимо выбрать правильную стратегию, чтобы с одной стороны не наломать дров с греча, и с другой нанести не менее болезненный удар. Сейчас половина пятого утра. Насколько я понял, вы уже не будете сегодня ложиться спать? – спросил я, глядя на Тосика, который свернулся клубочком рядом с моей кроватью. и лишь иногда приоткрывал один глаз, намекая, чтобы я валил разговаривать в другое место и дал ему спокойно поспать. — Нет. — Тогда давайте встретимся в офисе Заплатина в 8 утра. — Хорошо, — сказал Верховцев и отключился. — Пора заканчивать с этим бардаком и что-то делать со своим офисом. Не могу же я вечно скитаться. Уже и заплатина нет, а я до сих пор в его офисе встречи назначаю. Это хорошо, что у меня собственный ключ есть, а если бы не было? В ресторанах встречаться? Бред какой! Нужно сегодня разговаривать с Ермоловым, хватит ему раздумывать. Если нет, то пожелаю счастливого пути и отправлю обратно в Саратовское княжество к папеньке». своими купеческими делами занимается. Внизу тихо хлопнула входная дверь, но я все равно ее услышал. В предрассветной тишине даже самый незначительный звук был слышен в доме очень хорошо. Я спустился на первый этаж и прошел на кухню, откуда слышалась суета. Как оказалось, это явилась Бьянка, чтобы накормить завтраком, если у меня вдруг возникнет такое желание. «Бонжорно, сеньор барон Владимир», — сказала она, как только я вошел в комнату. «Вот интересно, они с Тосиком когда-нибудь запомнят, что я уже виконт? Или у них мозг примерно в одном и том же ритме работает?» «Доброго утра, Бьянка». В комнате приятно пахло свежезаваренным кофе, который она принесла с собой. Какая молодец! Обычно она готовила завтрак у меня в доме, если мне не требовалось нечто сверхсложное, а в этот раз все сделала у себя на кухне, чтобы лишний раз не досаждать звуками. Я сел за стол и окинул взглядом еду на столе. Хамон, нежная ветчина со слезой на разрезе — буженина и ароматный хрустящий хлеб. Вроде бы ничего необычного, но мой желудок мгновенно напомнил о том, что я не ел уже целые сутки. Ну, значит, не будем себе отказывать в столь малом. Пока я сооружал себе сразу несколько бутербродов, итальянка налила мне кофе и собиралась было оставить меня одного, но я ее остановил. «Бьянка!» Как там поживают мои гости? Сеньор и сеньорина Ермаловы, уточнила она. Разумеется, неужели у меня полное владение всяких разных гостей? Малта Бене, сеньор, ответила она и, глядя на выражение моего лица, немедленно добавила. Очень хорошо, сеньор барон Владимир. Правда, сеньорина очень мало есть. «Для сеньорины это нормально». «Значит так, Бьянка, у нас сегодня будет обед. Приготовь что-нибудь вкусненькое, хорошо?» «Си, сеньор, и пусть будет торт. Я люблю шоколадно, ты знаешь». Да, на, сеньор», — ответила она и оставила меня одного. Больше мне никто не мешал. Я спокойно позавтракал, выпил несколько чашек кофе, которые помогли мне окончательно настроиться на работу, а затем пошел в кабинет. Нужно спокойно подумать. Рабочий день у сотрудников Заплатина начинался с 9 часов утра, так что сегодня мы с Верховцевым были первыми, кто оказался в здании. Мы часто задерживались в его офисе до позднего вечера, но вот раньше начала рабочего дня Лично я оказался здесь впервые. Непривычная тишина как-то неприятно давила. Тимофей Александрович любил придать дополнительное ускорение своим работникам, так что обычно здесь было повеселее. В отличие от меня, Леонид Александрович никакого дискомфорта не испытывал. Он, как обычно, смотрел на меня своим холодным змеиным взглядом и лишь по блокноту в его руке – можно было понять, что он готов записать мои распоряжения. «Что говорят жандармы?» — спросил я, чтобы как-то начать разговор и вообще понять точку зрения служителей закона на этот счет. «Много всего разного, но ничего по существу», — пожал плечами верховцев. «Версию них хоть и добавляй. Происки конкурентов, попытка ограбления — а еще предполагают, что его могли убить враги кого-нибудь из клиентов. Сами понимаете, и такая версия имеет право на жизнь. Все-таки публика богатая обслуживалась, в основном дворяне и купцы, из тех, которые побогаче. Да, версии можно придумать сколько угодно, это и ежу понятно. Но у меня нет никакого желания все их проверять до бесконечности. Все это займет слишком много времени, и пока выяснится, я успею превратиться в старика или меня самого прирежут, как поросенка. Такая перспектива меня не устраивает. Согласен, не хотелось бы, согласился мой начальник службы безопасности. Судя по вашему настроению, я так понял, что вы хотите предпринять что-то конкретное? И даже знаете против кого? Да, я думаю, что это дело рук наших друзей, которые нам совсем не друзья. Так что их и будем щипать за задницу. Какой резон им его убивать? Насколько я понимаю, Тимофей Александрович на вас не работал. Не работал, здесь вы правы, вздохнул я и усмехнулся. но зато когда-то работал на моего отца. Скажите, у вас есть поверенный? Имеется такой человек. Несмотря на то, что сам я могу в этом мире достаточно много, но все-таки не все, поэтому без поверенного в наше время никак. Развел руками верховцев. Ну, значит, мне не нужно вам объяснять, что он мог знать нечто особенное. Я посмотрел на Леонида Александровича таким взглядом, по которому он понял, что в этот момент я не задаю ему вопрос, на который жду ответа, а просто утверждаю факт, о котором знаю наверняка. Заплатин знал кое-что, вот только не думал, что его могут убить. Все-таки слишком много воды утекло с тех пор. Но вот нет, все же решили начать свою игру Именно с этого. «Вам виднее», — кивнул он. «Вот и я так думаю. Поэтому примем это как очевидный факт. Если так, то и действовать будем аналогичным способом. У меня было достаточно времени подумать, и поначалу я хотел даже поступить радикально. Заплатин был близким человеком мне и моему роду, А если так, то и мне требовалась жизнь кого-нибудь из очень близких людей для герцогов. Я подумывал, было о ком-то из детей этих ребят. Но, вспомнив о Салтыковой, отбросил эту мысль. Убивать Екатерину я не стану, а навредить кому-то одному — это все равно не то, что мне нужно. Моя цель — доставить хлопот всем троим — а значит, нужно было иное решение. И я выбрал вот что. Леонид Александрович, я думаю, у наших герцогов имеются поверенные. Я в этом абсолютно уверен, — ответил он. В наше время лишь самый бедный род может обойтись без подобного человека или даже нескольких таких людей. Думаю, герцоги... Точно не входит в их число. Вот и отлично. Тогда я хочу поручить вам одну задачку, которая решается в два действия. Верховцев отметил что-то в своем блокноте. Действие первое. Выяснить, кто является наиболее приближенными людьми к герцогам и сколько их всего. Результат сообщить мне. После чего перейти. ко второму действию — устранить этих людей. «Хороший план, Виконт», — кивнул мой начальник службы безопасности. «Вот только прежде нужно уточнить один момент. Кто конкретно будет этим заниматься?» «Что вы имеете в виду? Я и в самом деле не очень понял, о чем он сейчас говорит». «Владимир Михайлович». Вам сейчас нужно выбрать один из двух вариантов, которые существенно повлияют на все дальнейшие события. Его змеиные глаза впились в меня, словно пытаясь парализовать. Точнее сказать, сейчас нужно определиться, кто будет решать второе действие в задаче. Я вам помогу. Вариант первый можно найти исполнителей на это дело. Вариант второй я могу заняться вопросом создания собственного силового отдела. Кстати, да, Верховцев прав. Момент очень важный. Ну что же, думай, Сильвиан Крас, как лучше всего поступить. Обратиться к кому-то с одной стороны проще. Можно скинуть со своих плеч лишнюю проблему. Вот только со временем таких вопросов будет становиться все больше, а значит, придется обращаться чаще. Это будет стоить недешево, да и информация об этом всем будет владеть кто-то посторонний, чего совсем не хотелось бы. Это может привести к тому, что в голову этому человеку начнут лезть всякие глупости. Вздумает еще меня шантажировать, потом и с ним что-то делать придется. Второй вариант — это нанять собственных ребят. Понятное дело, что Верховцев справится с этой задачей. Вот только обходиться они мне будут в солидную сумму. Может так статься, что этот вариант будет намного дороже, но при этом он намного интереснее и перспективнее. Терпеть не могу, от кого-то зависеть. Так что второй вариант мне подходит больше. «Когда вы говорите найти исполнителей, вы имеете в виду каких-нибудь бандитов?» — уточнил я у него. «Ваше сиятельство, такими делами добрые люди не занимаются». «Не хочу зависеть от каких-нибудь подонков», — поморщился я. «Сегодня же начинаете заниматься поиском необходимых вам людей для создания собственного отдела». Оружие, транспорт, в общем, не мне вас учить. Делайте все, что необходимо. Хорошо, Владимир Михайлович, кивнул Верховцев. Непременно займусь этим вопросом. Что там по Рязани? С Давыдовым общались? Все-таки жизнь шла своим чередом, так что на повестке дня у меня не только страсти по заплатину. «Да, с Матвеем Всеволодовичем я вчера разговаривал несколько раз. И с нашим юристом Свиридовым тоже. Он, кстати, сегодня в обед вылетает туда. Там возникли какие-то вопросы. Не буду вас обнадеживать, пока все не проверю, но, по его словам, процесс идет в нужном нам направлении». «Хорошо», — кивнул я. «Обнадеживать не нужно». Терпеть не могу обманутых ожиданий, так что расскажите, когда будет чем хвастаться. Вот еще что. У меня сегодня будет обед с тем самым парнем, которого вы уже пробивали, с купцом первой гильдии. Ермолов Петр Александрович уточнил Верховцев. Совершенно верно. Так вот, за обедом мы с ним будем обсуждать вопрос его директорства. и у меня есть некоторые основания полагать, что он согласится. Насколько я понимаю, именно этого вы и хотели, или что-то в ваших планах изменилось? Нет, ничего не изменилось. Пусть работает спокойно, если будет у него такое желание. Но вот вам нужно будет кое-что сделать. Я внимательно слушаю. Найдите ему подходящую квартиру где-нибудь в хорошем районе. Она должна быть не слишком шикарной, но и не бедной. Пусть парню будет не стыдно принимать в гостях своих родителей, ну и вообще. Директор моей главной компании не должен жить как бродяга. «Понимаю, о чем вы говорите», — кивнул он. «Вот и хорошо. Самое главное...» «Сделайте так, чтобы вы и я знали о том, что происходит в этой квартирке. Кто туда приходит, о чем говорят. Может быть, даже вы должны знать, о чем там думают». Верховцев в этот момент улыбнулся, что было довольно удивительно. Оказывается, у него все-таки есть чувство юмора. «Как-то так складывается в жизни». что в последнее время у меня слишком развелась мания подозрительности. «Я вас понял, Владимир Михайлович. У меня даже уже есть кое-какие соображения на этот счет». Я тоже улыбнулся ему в ответ. «Как приятно иметь дело с умным человеком». Леонид Александрович сделал еще одну пометку в своем блокноте и закрыл его. «Я могу начинать работать?» — спросил он. «Нет, у меня к вам еще одно поручение». Я взял со стола за платье на карандаш и постучал им по лакированному дереву. В жандармерии Саратовского княжества есть информация насчет человека, которого зовут Виктор Ванк. Верховцев вновь открыл свой блокнот, Я подождал, пока он закончит свои записи, после чего продолжил. «По моим сведениям, он китаец. Я думал заняться им немного позже, но раз уж события начали развиваться именно так...» «Хорошо, я все выясню. Я должен еще что-то знать об этом человеке?» «Да». Вы должны знать, что этот человек является наемным убийцей и любит расправляться со своими жертвами при помощи артефактов. А еще вы должны знать, что однажды он приезжал в Саратов по просьбе герцогов и за моей жизнью. В этот момент карандаш в моей руке хрустнул. Видимо, я немного задумался и переломил его пополам. Вот теперь, пожалуй, я закончил. Можете начинать работать.